Глава третья. Пир у Бартонов. Отплытие. Таинственная записка. Среди нас изменник. Выстрел ночью. Перекличка. Грундвигу невольно мерещилась какая-то связь между странным мулатом и таинственными предостережениями, возвещавшими какую-то новую опасность. «Во что бы то ни стало, я узнаю, кто этот человек и от чего он был так уверен в успешном спуске корабля», — говорил он сам себе. «Сегодня же вечером мы с Гуттером переоденемся и обойдем все таверны, посещаемые иностранцами. Где-нибудь уж мы, наверное, его встретим и сумеем выпросить». Час спустя дядя Магнус благополучно вышел из бассейна и величественно поплыл по Клайду в Глазговскую гавань, где его дожидалась Леонора. Вечером Бартоны устроили роскошный банкет, и странное дело, таинственный мулат сидел за столом рядом с герцогом Норландским, сидевшим на почетном месте. А Гуттер и Грундвик тем временем безуспешно бродили по городу, отыскивая мулата. На следующий день дядя Магнус вышел из Глазго, взяв курс на Шпицберген. С ним шла Леонора, которой герцог приказал стоять в Исландии и четыре раза в год возобновлять припасы для дяди Магнуса в течение всего времени, покуда будет продолжаться экспедиция. Вскоре мы увидим, как удачно была задумана и как превосходно была обставлена эта экспедиция. Смотреть на отплытие кораблей собралась на пристани густая толпа народа, восторженно кричавшая «Ура!» и махавшая шляпами. Все от души желали счастливого успеха смелым пионерам, шедшим открывать шестую часть света. Погода была чудесная. Герцог нарочно выбрал весеннее время для отъезда, чтобы в ледовитые страны прибыть летом и достигнуть ближайшей к полюсу территории. Свежий юго-западный ветер надувал паруса обоих кораблей. Океан отливал золотом и пурпуром под лучами заходящего солнца. Стоя у борта, Фредерик и Эдмунд делились друг с другом впечатлениями, поглядывая иногда на шотландский берег, постепенно исчезавший в тумане. «Доволен ли ты, брат?» — спросил вдруг Эдмунд, беря Фредерика за обе руки. «Очень доволен, Эдмунд», — отвечал молодой человек с улыбкой, от которой все лицо его озарилось самой безмятежной радостью. «Знаешь, эта клятва камнем лежала у меня на сердце, и не было ни одной ночи, чтобы мне не представлялся мой дядя, больной, голодный, истощенный, среди льда, тщетно ожидающий помощи, которая все не приходит. Уверяю тебя, я с радостью жертвую своей жизнью, и меня смущает лишь одно». «Имею ли я право подвергать опасности твою жизнь и жизнь наших товарищей?» «Довольно, брат. Я не хочу больше слышать ничего подобного», — возразил Эдмунд. «Все мы идем с тобой совершенно добровольно. У наших товарищей нет ни жен, ни детей, которые бы стали о них плакать». А что касается до нашей жизни, то кто же из нас не готов с радостью пожертвовать ею для благородного дела? Быть может, тебе суждено сделаться колумбом полярного материка, тогда и на нас отразится частичка твоей славы. Рассеянно глядя в пространство, Фредерик Бьорн судорожно сжал руку брата, и оба простояли так несколько часов, думая о будущем о тех ледовитых странах, которые им предстояло посетить. Ночь давно наступила, когда зазвонил колокол к ужину. Братья уселись в кают-компании за стол вместе с теми из товарищей, которые допускались обедать с герцогом и его братом, как вдруг Фредерик вскрикнул от удивления беря салфетку он стряхнул с нее к себе на тарелку записочку сложенную в четверо быстро развернув он прочитал ее и страшно побледнел присутствующие с удивлением уставились на него глазами не зная что и думать Эдмунд уже хотел обратиться к нему с вопросом но герцог заговорил сам бросив записочку на стол господа сказал он «Между нами есть изменник. Надо будет его открыть и примерно наказать. Прочтите, господа». Эдмунд взял таинственную записку и прочел вслух. «Кровь требует крови, Фредерик Бьорн. Когда я был ребенком, меня за тебя били и наказывали. Взрослым я постоянно встречал тебя на своей дороге, и постоянно ты мне мешал». «Наконец ты окрасил свои руки моей кровью, но час возмездия скоро пробьет. Призрак Красноглазого!» Эдмунд закончил читать среди всеобщего смущения. Из всего экипажа только он и его брат не способны были верить в то, что эта записка написана покойником. «Наша экспедиция проклята богом, Гуттер!» — прошептал Грундвик своему товарищу. С мертвыми бороться нельзя. Меня предчувствие ни разу еще не обманывало. Да, повторил Фредерик Бьорн с мрачным видом. Надо наказать негодяя, который осмеливается становиться между нами и тем благородным делом, за которое мы взялись. Я буду к нему беспощаден. Вдруг дверь с силою отворилась, и ворвавшийся ветер заколебал пламя ламп, висевших над столом. Гуттер и Грундвик затрепетали и вскочили, ожидая, что вот-вот в комнате появится кто-нибудь из джинов, в которых так крепко веровали все норландцы. «Кто это смел?» — заговорил было Фредерик грозным тоном. Но в это время в кают-компанию, подпрыгивая, вбежал друг-фриц, качая направо и налево своей огромной головою и как бы напоминая, что без него не принято садиться за стол. Герцог невольно улыбнулся испугу верных слуг, обыкновенно не бледневших ни перед какой опасностью, но ко всему сверхъестественному питавших ребяческий страх. Друг Фриц тихо положил свою добродушную голову Эдмунду, своему любимцу, на колени, напрашиваясь на ласку, и ужин пошел своим чередом, хотя на этот раз монотонно, мрачно. Все молчали, и каждый думал более или менее невеселую думу. Когда все, кроме Эдмунда, жившего с братом, собрались уходить из залы, Фредерик Бьорн поднял голову, которую несколько времени держал, склонив на руки, и сказал повелительным тоном. «Господа, прошу вас зорко наблюдать за всеми матросами на борту. Очевидность измены исключает в данном случае всякую щепетильность с нашей стороны». В особенности же не извольте говорить матросам ни слова о том, что случилось. Офицеры и боцманы поклонились и вышли. «Уверен ли ты в том единственном иностранце, который находится на борту у нас?» спросил своего брата Фредерик, как только дверь залы затворилась. «В нашем Марсовом, в Бретонце-Легале?» переспросил молодой человек. «Ты на него, что ли, намекаешь?» «Да, на него. Я в нем уверен, как в себе самом. Он поехал за мной и за покойным братом, когда мы оставили французскую службу. Ты еще не успел хорошенько оценить его, потому что не видал его в деле, но ты скоро увидишь, какой это превосходный человек и моряк во всех отношениях. Он честен и неподкупен, храбр, как лев». «Самоотвержен и нисколько не заражен суеверием, которое так портит наших норландских матросов». «Хорошо, пришли его ко мне завтра после утреннего рапорта. Мне стоит десять минут поговорить с человеком, чтобы узнать, каков он». Становилось поздно. Братья разошлись, так как Эдмунду предстояла вахта, и он нуждался в отдыхе. Фредерик Бьорн остался один. Он взошел на мостик, чтобы подышать чистым воздухом, напоенным ароматом океана. Дядя Магнус быстро шел, направив компас на полярную звезду. На борту не было слышно ничего, кроме перекликания вахтенных. Луна не успела взойти, и потому было очень темно так, что в пяти шагах ничего нельзя было рассмотреть. С четверть часа Фредерик ходил по мостику, думая свои думы, потом нагнулся через корму и стал смотреть на борозду, бежавшую за кораблем. Звезды отражались в волнах, как золотая пыль. Порою с резким криком пролетали стаи морских птиц, или на вершине волны показывались резвые стаи морских коров. Как истый моряк Фредерик Бьорн всем существом своим наслаждался поэзией ночи на море. Вдруг ему показалось, что вдоль наружного борта скользнула чья-то тень и скрылась где-то сзади под кормою. Фредерик знаком подозвал к себе вестового, состоявшего при нем всегда, когда он выходил на палубу, и приказал ему «Поди, разбуди моего брата, скажи, что мне нужно с ним поговорить». Матрос побежал исполнять приказание, а герцог достал из-за пояса пистолет, взвел курок и стал ждать, не спуская глаз с того места, где ему привиделась тень. Узнав от брата о случившемся, Эдмунд побежал в матросскую спальню и убедился, что все недежурные спали на своих местах. Затем молодой человек вернулся на палубу, заперев за собою дверь вниз, чтобы никто не мог оттуда выйти. Сделав перекличку вахтенным, он убедился, что и они все находятся на лицо. Все это Эдмунд сделал чрезвычайно проворно. Хорошо, сказал Фредерик Бьорн. Мне должно быть только показалось. А между тем я так отчетливо видел. Он не успел договорить. Тень снова появилась, но не с той стороны, где ее видел герцог в последний раз, а с противоположной. Фредерик схватил брата за руку и оба стали следить за тенью, которая беззвучно двигалась по карнизу, шедшему вдоль наружной обшивки корабля. Два раза Фредерик хватался за пистолет, порываясь выстрелить, но Эдмунд удерживал его. «Подождем», — шептал младший Бьорн. — «ведь он все равно не уйдет скоро». Странная фигура прошла почти вдоль всего борта и достигла уже основания бушприта, когда герцог не в силах, будучи далее, сдерживаться, быстро прицелился и выстрелил. Сливаясь с треском выстрела, раздался пронзительный крик. Затем послышался глухой звук падения тела в воду, и чей-то голос, от которого оба молодые человека вздрогнули, прокричал. «Будь ты проклят, капитан Вильзевул!» Затем снова настала глубокая тишина. «Что ты сделал?» — сказал Эдмунд, весь дрожа от волнения. «Что следовало?» — отвечал герцог. «Теперь мы узнаем, кто нам изменял». «Может быть!» — возразил молодой человек, с детства знавший всех матросов которые были прирожденными разольфскими вассалами и не допускавшие измены с их стороны. Что же касается бретонца Легалля, то за него он ручался, как за самого себя. «Все наверх!» – приказал Фредерик Бьорн. Приказ был немедленно исполнен, потому что пистолетный выстрел всех перебудил и встревожил. Гуттер и Грундвик прибежали первые, и Эдмунд в нескольких словах сообщил им, в чем дело. «Мы ничего не найдем», — сказал Грундвик. «Герцог выстрелил в привидение». «Свистите сбор», — лаконично приказал Фредерик. Резко засвистел свисток старшего боцмана Гаттера, а как только матросы собрались, Гуттер приступил к перекличке. Здесь. «Здесь!» – получался ответ всякий раз, когда произносилось чье нибудь имя. Все матросы оказались на лицо. «Сделаем теперь по-другому», – сказал герцог, желая удостовериться, не было ли тут какой-нибудь фальши и не ответил ли кто-нибудь за отсутствующего. «Пусть каждый вызванный, откликнувшись, перейдет со штирборта на бакборд». Произведенный при таких условиях опыт дал те же самые результаты. Матросы совершенно не понимали этой сцены, последовавшей за ночным выстрелом, потому что о тени, виденной герцогом, никто не знал. Это было к счастью, потому что иначе бравые моряки глубоко оскорбились бы незаслуженным подозрением. Распространился слух, что герцогу показалось, будто в море упал с корабля человек, и что герцог выстрелил для того, чтобы сигналом приказать Леоноре подобрать утопающего. Такой слух нисколько не повредил герцогу, а напротив увеличил его престиж, резко оттенив его неусыпную заботливость о своих людях.